Обидные слова говорил Кузик, но ни Пчелин, ни Короленко не обращали на них внимания. Их интересовало другое. В какой отрезок времени был Кузик в тресте, с кем общался, возвращал ли кому деньги? Но рассказы Кузика подтвердились показаниями его бывших сослуживцев, и оперативным сотрудникам в о л и й н е в о л е й пришлось признать, что в своих выводах об их подходе к этому делу бухгалтер Кузик был недалек от истины. Ни Пчелин, ни Короленко с самого начала не очень-то верили в эти версии, хотя и не оставили их без внимания. Убедившись в полной несостоятельности этих предположений, Они, без сожаления, отказались от них, хотя других, более весомых вариантов в их руках пока не было. о н о что в бумагах с е п я г и н а «Ничего существенного не просматривается?» — спросил Пчелин у Короленко. «Бумаги обычные. Кое-что из служебных архивных документов... Разные личные мелочи, квитанции, напошив одежды, рецепты врачей, почтовые переводы. В общем, малосущественные бумаги. Удивляюсь даже, зачем нужно было хранить все это. Квитанции, рецепты, да, мало что они нам скажут, ты прав, капитан. Но на безрыбье, как известно, и рак рыба. «Давай-ка я посмотрю эти архивы». Бумаги Сипягина на первый взгляд и верно ничем не дополняли дело. Вот только почтовые переводы. Их было три. В Сочи, некоему Васадзе, в Армавир, Белову, и в Краснодар, Прилейка. Суммы крупные. И все до востребования. Что это за переводы? Что за люди? Почему до востребования? Может, это представители Треста? Но почему документы на перевод денег хранятся у управляющего, а не в бухгалтерии? Выяснилось, что в Тресте никто ничего не знал об этих переводах. Никаких представителей трест в Сочи, Армавир, к р а с н о д а р не посылал. Значит, это личные переводы. Может, получатели родственники или самые близкие знакомые семьи. Все эти вопросы могла помочь выяснить супруга Сипягина. Разговор с Любовью Яковлевной вообще мог и должен был прояснить многое. Но все это время она была в таком состоянии, что врачи категорически настояли на отсрочке разговора, боясь за ее рассудок. Наконец, Любовь Яковлевна пришла в себя, и Пчелин с Короленко, обрадованно этим, поехали навстречу с ней. В квартире с е п я г и н а они побывали в первый же день после трагедии. Но так как хозяйка была очень плоха, то ограничились лишь беглым осмотром бумаг покойного. Сейчас же оба внимательно осматривали ж и л и щ е бывшего управляющего. Ничего особо примечательного здесь не было. Чувствовалось, что семья жила не бедно, но без излишеств. Новая современная мебель, телевизор, обычные предметы быта, «Квартира каких тысячи?» Любовь Яковлевна была еще плоха. Опухшее от слез лицо, с трудом приведенная в порядок прическа, ей было нелегко вести этот тягостный разговор. Но она крепилась и вдумчиво, серьезно отвечала на вопросы. «Как себя чувствовал Кирилл Тихонович в последнее время?» н нервничал очень. С планом, кажется, что-то не ладилось у них. А есть ли у него враги?